Глава 7 Портальная ошибка. Ваш салат, мистер, негромко произнес подошедший разносчик сгруженным подносом в руках. У меня волосы дыбом встали на затылке от ледяного голоса этого мужчины в непроницаемо черных очках, между прочим. Но Фил только радостно закивал. много благо договорить ему не удалось, так как я выбила поднос из рук подошедшего разносчика. Еда с подноса полетела во все стороны и сорвала с мужчины очки. «Ах ты ж дрянь!» – процедил он, зло глянув на меня. «Надо было тебя еще в пустоши испить!» Глаза у него были сплошь черными, с ярким голубым зрачком, как и у всех высших демонов. Я так и думала. Но куда больше меня шокировали слова демона. «В пустоши?» «Хаск всеведущий!» «Он что, за мной самой пустоши в горах гнался? А остальные? Остальные тоже здесь? И тоже жаждут разорвать меня в клочья и забрать мою силу?» «Демоны!» – дурным голосом заорал Фил. И храбро спрятался под стол, не забыв прихватить вилку с наколотой на нее котлетой. Словно бы это могло его хоть как-то защитить. Впрочем, не могу его винить. У кого угодно нервы могут стать при виде этакой твари, но только не у меня, элитного воина Академии Арморилис, заточенного по сражению с демонами. Поэтому я в одном прыжке вскочила на соседний стол и швырнула оттуда вов демона парочку крепких заклинаний, предназначенных специально для таких тварей. Противник оказался не промах и легко парировал мои чары. Слишком легко». «Да, не повезло мне столкнуться с боевым высшим демоном. Такого надо лупить заклинаниями покрепче. Но не тут. Надо бы скорее увести его из трактира, пока он здесь всех не уничтожил. Если эта высшая дрянь откроет свою демоническую воронку и начнет вытягивать магические искры из всех окружающих, то рядом не останется ни одной живой души. Поэтому под испуганные вопли матерых наемников Мгновенно попрятавшийся по углам, особенно позабавил орк, который пытался креститься и молиться одновременно с барной стойкой в обнимку с булавой. Я поскакала по столам к выходу, подманивая к себе демона, дразня и пока не сражаясь в полную силу. Мне важно было обойтись, если не без жертв, то хотя бы с их минимумом. Высшие демоны чрезвычайно опасны, и обычным волшебникам с ними не потягаться. Их из Лакора однажды прогнали в предгорье ледяные драконы, которые оказались единственными, кто мог сражаться с демонами. Собственно, именно поэтому ледяных драконов боготворили жители Лакора. И поэтому все арханы, те самые драконы, стояли у верхушки власти. Ничего удивительного с учетом обстоятельств. Демонам тяжело было добраться до магической искры драконов, чтобы выпить всю магию и сушить досуха. Настолько сложно, что лучше и не пытаться, поэтому демоны когда-то и отступили под натиском ящероголовых. Я драконом не была, но у меня имелись свои методы борьбы с демонами. И как только мы оказались на улице, я ударила во всю имеющуюся силу. Демон мне попался какой-то удивительно злой. Он сражался так, будто жестоко мстил за что-то. Нетипичное поведение для демона, даже высшего. Быстрый и ловкий, он ускользал от моих чар. Не забывая нападать на меня, мы закружились в смертельном танце под непрекращающийся снегопад, распугав всех местных жителей окончательно. Створки окон во всех ближайших домах закрылись грохотом. И, судя по звукам, двери активно запирались на засовы, в том числе двери трактира, в котором мы сидели с Филом. Наивные люди, они в самом деле думают, что от высшего демона можно укрыться за засовом? Да господи, если эта тварь откроет демоническую воронку, то своими нитями дотянется до магических искр через что угодно. Ей стены будут не помеха». «Верни то, что тебе не принадлежит», – зашипел демон, осклабившись. «Тебе эта сила тоже не принадлежит», – парировала я, уворачиваясь от очередного заклинания. «Ты ее украла!» Украла то, что должно было послужить нам. Тьма должна была подпитывать наши силы, но ты. Ты все нарушила! И ты теперь за это ответишь. А вот это, кстати, очень интересный момент. Мне не приходило в голову, что тьма, сосудом которая случайно стала, изначально была заготовлена под раздачу демонам. Интересно. А для чего именно это было нужно? Но пока что мне было недоразмышлений и я провела рукой наискосок, направляя в демона сноп фиолетовых искр. Они частично долетели до цели, и демон заорал от боли, вцепившись руками в бок, который под воздействием попавших искр начал дымиться. «Где бы ты ни была, мы найдем тебя!» – захрипел раненый демон. «Найдем, вынем украденное, выпьем тебя досуха, уведем в небытие, так и знай!» «Весь мой клан охотится на тебя и не оставит покоя, пока ты дышишь!» Дослушивать я не стала. Пальнула в демона еще одним заклинанием, и тот наконец-то рассыпался черной пылью. Давно пора. А мне пора было линять отсюда как можно дальше, пока сюда не прибежала императорская стража и не поймала меня на месте преступлений. Объясняться и сражаться а потом еще и с ними – У меня не было ни сил, ни желания. А судя по крикам и грохоту в конце улицы, сюда как раз бежало запоздалое подкрепление. Мне некогда было предельно сосредоточиться на конечной точке. Я решила рискнуть и попробовать еще раз телепортироваться домой. Хотя и догадывалась, что тьма меня, скорее всего, снова не пустит так далеко. Поэтому, бормоча заклинания за телепортации, думала скорее не о доме, а о тёплом, безопасном месте, где меня никто не хочет убить. Паршивая формулировка, сама знаю. Но на данный момент это единственное, что действительно имело для меня значение. Тепло, безопасность и отсутствие врагов вокруг. А все остальное уже не важно. Так мне тогда казалось. Последнее, что я успела увидеть перед телепортацией, это забавный пушистый зверек из моих снов, который выскочил непонятно откуда. И уставился на меня немигающим взглядом. «Фрикл!» – смешно запищал он и бросился в мою сторону, странно мерцая голубым сиянием. И чего ему от меня было нужно? Но это мне не суждено было узнать, так как я уже летела в воронке телепортации. Кажется, телепорт снова сработал. Не туда. Совсем не туда. Во всяком случае, вместо теплого дома я внезапно оказалась в горячей ване. Точнее, в своего рода небольшом бассейне для мовения. Кажется, я упала в воду с портала, открывшегося прямо в потолке. Плюхнулась и в первую секунду так ошалела от происходящего, что немного нахлебалась воды и ароматной пены, которая тут пузырилась чуть ли не башенками. Глаза заслезились от попавшего в них мыла. Поэтому я не сразу сознала, что в я не одна. Неожиданно резко меня схватили за руки и дернули вперед, так что я буквально уткнулась носом в чью-то шею. Хотела было вырваться и нападать негодяю как следует, но замерла в ужасе, когда услышала да более знакомый голос. «Какие интересные рыбки водятся в моей ванной, оказывается». «Нет, нет, нет, нет, еще раз нет, только не он. Как так вышло?» Какого Дилма на меня вышвырнула порталом к нему?